Стараясь как-то смягчить непривычную для него серьезность тона, он попробовал пошутить. «Меня очень беспокоит, что не один я понимаю, какую драгоценность вы собой представляете на корабле». Но шутки не получилось, а в ее глазах появились холодные огоньки. Секунду она внимательно разглядывала его, словно увидела впервые, и он внутренне замер, понимая, как много решается в этот момент. «Что с нами будет, Степан?» Если спасатели, как вы говорите, не найдут наш корабль, во что превратится наша жизнь и здесь? Впервые она назвала его по имени, он и не знал, что она помнит его. И от этого простого факта мир вокруг стал ярче, а надежда обрести право на нормальное существование возродилась вновь. Вначале будет очень трудно, к этому надо приготовиться. Но потом, через какое-то время, на Исканте возникнет новая человеческая колония – со своими устоями, со своей собственной жизнью. В чем-то она будет даже лучше, чем та, к которой мы привыкли на Земле. Хотя бы в том, что мы сами сможем ее строить, сами определим законы, по которым будем жить. Он думал о тысячах запретов и правил, регламентировавших жизнь любого гражданина Земной Федерации, о миллионах бедняков, влачащих жалкое существование на задворках гигантских мегаполисов, о том долгом и унизительном пути, который пришлось пройти ему самому, прежде чем он сумел поступить в элитный кадетский корпус. Неожиданно он понял, что она приняла наконец какое-то решение. Она еще ничего не сказала. Но по едва заметным для него одного деталям, по слегка изменившемуся отцвету в ее глазах, по тому, как разгладились горькие морщинки в уголках ее губ, он уже знал. Что отныне не будет так одинок в этой, до предела набитой человеческим отчаянием железной коробки корабля. Ну хорошо. Будем считать, что мы подадим не слишком дурной пример для нашей будущей колонии. Она решительно поднялась. А как быть с моими вещами? У меня нет даже зубной щетки. Сейчас уже слишком поздно. Мы пошлем за вещами завтра. Думаю, у меня найдется все самое необходимое. Он отвел для нее одну из трех комнат, составлявших капитанские апартаменты. Это меньше из всех казалось ему самой уютной. Здесь была даже голографическая имитация древнего камина, излучавшая самое настоящее тепло в те редкие дни, когда компьютер не слишком капризничал. Впрочем, теперь, после того, как техники закончили полную проверку и ремонт его каютного агрегата, он мог рассчитывать, если и не на его солидарность, то хотя бы на временный нейтралитет в их затяжной борьбе. Повсюду можно было заметить следы недавно развернувшейся здесь битвы. На полу валялись обрывки цветных проводов, кое-где стояли стенные панели с вышедшими из строя компьютерными блоками. «У вас здесь что, бомба взорвалась?» — спросил Элайн с удивлением, разглядывая весь этот хаос. «Да нет, просто ремонтировали компьютер. Техники считают, что уборка не входит в их обязанности». Во всяком случае, так было раньше. И никто не успел их предупредить о том, что мир изменился. «А где у вас тут пульт уборщика?» Он показал ей, испытывая неожиданное удовольствие от наблюдения за тем, как она наводит порядок в этой захламленной и такой совсем еще недавно холодной комнате. Едва она закончила с этим, как он торопливо застелил ей постель, положил у изголовья свою большую пижаму, похожую на халат, и поспешил покинуть помещение, громко щелкнув замком. Оставшись один, он постарался уснуть, хотя прекрасно понимал, что ничего у него не получится. Эта странная, волшебная ночь стремительно двигалась к своему концу. Если бы кто-то еще совсем недавно сказал Неверову, что он сможет лежать вот так, с открытыми в темноте глазами и улыбаться никому невидимой улыбкой, Только от того, что за стеной его каюты находилась в сущности совершенно незнакомая женщина, вряд ли он бы в это поверил. Но так оно и было. И самое удивительное заключалось как раз в том, что ему было достаточно ее близкого присутствия, если и не для полного счастья, то, по крайней мере, для непривычного чувства умиротворения и спокойствия. Не то, чтобы он не хотел чего-то большего, хотел, конечно. Женщин у него не было достаточно давно, Но когда он думал об Илайн, эти мысли становились второстепенными. К тому же он прекрасно понимал, что если будет думать о том, какие у нее красивые длинные ноги, то наверняка не сможет уснуть. А тут еще эта блузка, сшитая каким-то модным портным из незнакомой ему ткани.